«Дождик, дождик, перестань!» Накрылся наш пикник. «А что такое?» «Харитон машину мыть собирается». «Да брось ты!» «Сам поди посмотри». И мы с Серегой, оставив без присмотра мою Мазду, устремились к гаражу Харитона. «Да, собирался». Железные ворота были распахнуты настежь а сам он с угрюмым видом разматывал шланг. «Харитон!» — позвал я. «Может, не сегодня, а?» Тот покосился, насупился. — Моя машина, — буркнул он, — когда хочу, тогда и мою. — Да она у тебя и так чистая. — Ага, чистая. — Это, может, Мазда твоя чистая, что не день на мойку гоняешь. А мы люди простые, сами как-нибудь, и шланчика. — Имей совесть, Харитон, — взвыл Серега. — Люди на пикник едут с женами, — тот лишь ухмыльнулся в ответ. — Ну, ехайте. Мы с Серегой стояли и то посмотрели, как этот урод выводит из гаража свой драндулет, Вывел, вылез, пошел за шлангом. Так, послышался сзади голос моей Ленки. А что это мужчины делают перед чужими гаражами? Мы там стоим, ждем, когда они нам дилижанс подадут. И серёгина галка с ней. Легки на помине. Опасливо, поглядывая на Харитона, мы отвели жену в сторонку. Понимаешь, какое дело, Ленок. Покряхтывая начал я. Как бы наш пикник дождиком не накрыло. Галка охнула Ленка опешила. «Каким дождиком? Мы же вчера с тобой вместе прогноз смотрели». «Да прогноз? Что прогноз?» «Сейчас этот придурок тачку свою мыть начнет». «И что?» «И все. Примета такая. Как вымоет, так дождь пойдет». «Проверено». Ленка моргнула два раза подряд, потом подняла глаза к безоблачному небу. «Галка, по-моему, нас разводят», — объявила она. «Пошли». Сделала пару шагов, почувствовала, что никто за ней не идёт, и вернулась. Не поняла. «Чего он хочет?» — процедила Галка. Супруг её пожал плечами. «Да как всегда». Галка сорвалась с места и стремительно подошла к Харитону. «Совсем оборзел?» — зловеще осведомилась она. «Тебе ж однажды рыло начистят!» Харитон поразмыслил, оглядел нас с Серегой, потом открыл переднюю дверцу и на всякий случай проверил наличие монтировки под сиденьем. — Нет, ни не здесь и ни сейчас, — холодно уточнила Галка. — Позже. Малость поколебавшись, Харитон захлопнул дверцу, а Галка достала сотик и отступила подальше, захватывая в кадр четырехколесную развалюху, распахнутые ворота гаража и самого Харитона. — Вот отсниму, как ты в общественном месте тачку моешь, — пригрозила она, — и ментам перешлю. — А кто моет? — не понял Харитон. Сунул руки в карманы и оперся задом на облупленный капот. Так прошла минута. Наконец Галка сдалась. — Ну, — бросила она, пряча сотик. Вы — Вывод на пикник, — посопев упрекнул он. — А я тут. — Одной хватит? — прямо спросила Галка. Харитон вдруг застеснялся. — Да хватит. «Ну, смотри, если хоть одна капля дождевая упадет...» «Не, не одной. Завтра помою». «Серега!» — окликнула Галка. «Одну бутылку из рюкзака на вынос!» Супруг кивнул и отправился выполнять приказ. Моя ленка проводила его оробелым взглядом. «Господа, вы это как?» «Серьезно?» Ей не ответили. Вскоре вернулся Серега, вручил шантажисту, что было велено, И двинулись мы в сторону моей брошенной без присмотра Мазды. «Слышь, Харитон, — уязвила напоследок Галка, — сокровища своё в гараж загнать не забудь. Не дай бог уведут. Чем тогда промышлять будешь?» Мы уж и припасы в багажник загрузили, и сами в салон загрузились. А Ленка всё никак не могла успокоиться. «Что это сейчас было? — допытывалась она. — Вымогательство. Нет я насчёт дождика. Даже не сомневайся, как вымоет свою рухлядь, так дождик». «Да не верю я вам». Но так и мы не верили, пока не убедились. Покрутившись по гаражному лабиринту, я вырулил на проспект. «Как думаешь, не наколет озабоченно спросил меня Серёга. «Харитон?» «Нет, ему теперь не до мойки. Второй уж токан, небось, принимает». Ленка сидела рядом со мной, сильно озадаченная. Потом вдруг потребовала страшным шёпотом. «А ну-ка смотреть мне в глаза!» Между прочим, я за рулём, напомнил я. «Галка, ты не поверишь!» — вскричала моя благоверная, оборачиваясь к подруге. «Муженьки-то наши, а? Они ж заранее всё это придумали. Они ж наверняка в доле с этим Харитоном. На троих потом разопьют». «Но это вряд ли», — сказала Галка, хмыкнула и добавила. «Тогда и я, получается, в доле». Мы почти уже миновали окраину и выбрались на шоссе, когда машину тряхнуло. Даже не тряхнуло, подбросило. Хорошо ещё притормозил, выезжая». Женщины взвизгнули, Серёга заматерился, и надо думать, тоже. Вернее, как, ни визга, ни мата чужого и своего. Я, можно сказать, не услышал, потому что грянул апокалиптический треск, как будто под нами разламывалась земля, аж до самого ада. Кстати, когда мы, распахнув дверцы, как ошпаренные вылетели наружу, выяснилось, что не так уж я был далёк от истины. Вдоль осевой линии по асфальту змеилась глубокая трещина шириной с мужскую растопыренную пятерню. В домишке напротив просела шиферная крыша. Штакетник рухнул. «Вот это долбануло!» Балов шесть не меньше. «Мы же не в сейсмической зоне!» — крикнул я, что было сил. Интересно, кому? Господу богу? Сошедшие с ума природе? Подействовало, однако. Толчок не повторился. А потом вернулся и слух. «Козёл!» — шипела и злобствовала галка, потирая ушибленное колено. «Какой козёл?» «Кто?» «Кто? Кто?» А сам не знаешь. Харитон ваш принял наверняка два стакана подряд, стал в гараж заезжать и в проем не вписался. Она с содроганием оглядела жуткую трещину в асфальте. Лучше бы уж дождиком промочила. 20 июня 2022 года. Бакалда, Волгоград.